Сделать же его счастливым ты не сможешь, ибо это в принципе невозможно, так как все счастья и все несчастья находятся в нашей собственной голове. Но есть и другой вариант. Как только такой человек найдет более выгодного покровителя, он бросит тебя, не задумываясь, и забудет на следующий день. От приставучего не избавиться, сам же он может бросить. Приведу клинический пример. Дэ, сорока трех лет, находясь в депрессивном состоянии, обратилась ко мне за помощью. Ее бросил муж. Вот ее история. Встречалась Дэ с одним достойным человеком и собиралась выйти за него замуж. И вот к ней пристал ее будущий муж, ниже ее образования, невзрачной и даже без одного глаза. Вот что он говорил ей во время ухаживания. «Ты мне нужна. Я не могу без тебя обойтись».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 Физические и психологические качества супругов должны дополнять друг друга. Полные лучше уживаются с худенькими, высокие с маленькими, блондины с брюнетами, горбаносы с курносами и так далее. Хоть в чём-то нужно быть противоположностью супруге, супругу. Если во всём полное совпадение, то пусть хотя бы он будет мужчиной, а она женщиной.